Глава 17. Атака. Я уняла волнение, отогнала мрачные мысли и принялась читать дальше. Племя настоящих драконов никогда не было многочисленным. Особенно мало среди них было женщин. Поэтому многие владыки брали в жены человеческих женщин и все имели много наложниц. Полукровки — дети драконов от человеческих женщин наследовали все свойства настоящих драконов, за исключением одного — «Того, о котором я предпочитаю умолчать». «Вот, значит, как», — подумала я. «А ветер Миор, сын Витера и человеческой женщины, значит, он лишён этого свойства». «Только что это?» Взгляд зацепился за эти строчки. Я поняла, что, возможно, именно здесь кроется ключ от всех дверей. Спросите Таура. Вероятно, раз автор умалчивает о свойстве, то не все знают о нем и я вполне могу показать свое невежество». Чуть позже. Пока продолжим. Дальше царедворец Эрмиорова родителя писал совсем уж о загадочных вещах. «Как мы знаем, 50 лет назад случилось то, о чем мы все предпочитаем не вспоминать, и почти все настоящие драконы покинули нас. С тех пор лишь милостивый государь Витер и двое его соратников поддерживают наш мир, за что мы должны быть им безмерно благодарны». а будущие надежды наши связаны с Эрмиором, чьи таланты, очевидно, уже сейчас. Вот что все это значит?» Я раздраженно пролистнула несколько страниц. Казалось, автор нарочно запутывал читателя, прославляя драконов, в частности, Виймора, но не открывая их тайн. Дальше начиналась вторая глава, и тут можно было найти лишь упоминание о свершениях государя после того, что случилось 50 лет назад — то есть примерно сто лет назад от нашего времени. Это были реформы в целях укрепления государства, войны, в которых государь неизменно одерживал победу и прочее. И так до конца книги. Я вздохнула, отложила томик и пошла искать Таура. Старичок нашелся за столом в другом конце зала. Красок улыбнулась я. Вы предложили мне помощь. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Ведь вы были свидетелем некоторых событий, о которых пишет царедворец Дайр Гнетто. И в этот момент я вдруг осознала, что разговариваю с человеком, которому давно перевалило за сто лет. Как известно, в этом мире одаренные маги живут куда дольше обычных людей. «Слушаю вас, юные краси», — он поднял на меня лукавый взгляд. Красу Гнетто предпочел умолчать о некоем свойстве настоящих драконов. — сказала я. — Не подскажете, какую именно особенность он имел в виду? Библиотекарь несколько мгновений смотрел на меня, затем улыбнулся чуть виновато. Еще сто лет назад он предпочел умолчать об этом, и я не вправе рассказывать без прямого приказа государя. Простите меня. Уверен, если вы победите в отборе, его величество с радостью откроет вам все свои тайны. Но для этого нужно выиграть отбор, — возмутилась я. — Как вы думаете, сколько у меня шансов? «Чуть больше, чем у всех остальных», — серьезно ответил он, «учитывая вашу любознательность и вашу искорку. Вам нужно просто хорошо постараться. Простите меня, юная Краси», — он опустил взгляд. «Государь и так не одобрил бы, что я дал вам эту книгу. Возможно, я могу ответить на другой ваш вопрос». «Надеюсь». «Скажите, когда Красу Гнету писал, что произошло некое событие, о котором мы все предпочитаем не вспоминать, он имел в виду...» Я многозначительно замолчала, чтобы старичок подумал, что я знаю, что именно, лишь сомневаюсь. «Да, думаю, вы догадались верно», — ответил он. «Та война людей против драконов, в которой погибло столько их женщин...» «Вы правы, людей мучил стыд за и страх перед местью драконов, поэтому краса Гнета столь расплывчато сформулировал...» «Что-нибудь еще? Я задумалась. Начать расспрашивать конкретику, и я покажу свое невежество, придется выискивать информацию другим способом я и так уже кое-что узнала. Возникла расплывчатая общая картина. Примерно сто лет назад люди пошли войной на драконов, и в этой войне погибло много дракониц, которых и так было очень мало. Судя по всему, драконы победили в той войне, но потом куда-то подевались, вряд ли просто погибли в войне. Скорее фраза Драконы покинули нас. значит, что-то другое. Драконы ушли в другой мир. Остался лишь отец Эрмиора с соратниками и его сын. А значит, возможно... Пока что эта мысль была расплывчатой и неуверенной. Уникальная способность настоящих драконов связана с порталами. Например, они умели их открывать. Из этого, само собой, вытекало предположение, что Эрмиор, не унаследовавший этой способности, смог каким-то образом создать порталы, но не полноценные. Пройти в них никто не может. Никто, кроме таких, как я, кого неведомая сила тянет в другой мир. Вот оно, вот. Мне показалось, внутри пронеслась и взорвалась искрами серебристая молния. Неужели я начинаю нащупывать истину? И получается, что предположение спецслужб, что Эрмиор — хозяин порталов, верное. Никуда не денешься. От этого становилось грустно. В глубине души мне хотелось, чтобы Эрмиор оказался ни при чем, и я могла жить спокойно, забыв о своем задании. Ведь мало кому хочется нести ответственность за весь мир. «Благодарю вас, краса Гвидо», — сказала я библиотекарю. «Пока все. Время идет, а я еще хотела почитать учебник по магии». Я направилась обратно к своему столу, но вдруг поняла, что очень хочу в туалет. Я ведь просидела здесь уже около полутора часов. Вернулась и поинтересовалась у Таура, где ближайшая дамская комната, и с удивлением узнала, что она находится на следующем этаже. То есть нужно выйти из библиотеки и подняться по лестнице обратно. Делать нечего, придется сходить, а потом вернуться. Я обещала Тауру, что еще появлюсь. Вышла из библиотеки и пошла вверх по темной узкой лестнице. Оставалось лишь несколько ступенек, когда послышалось странное шипение. Мгновение. И перед глазами мелькнуло что-то черное. Я попробовала уклониться, но черный кулак, словно огромный сгусток тьмы, ударил меня в грудь. Я потеряла равновесие, попробовала устоять, цепляясь рукой за стену, но стена была совершенно гладкая. Нога соскользнула со ступеньки, и я кубарем полетела вниз по лестнице. Стены и каменные ступени замелькали перед глазами. Я попробовала прикрыть голову руками, но... Мощный удар! Вспышка перед глазами. Боль. И меня накрыла тьма. Не знаю, сколько времени я была в беспамятстве. Может быть, несколько секунд, может быть, минут. Но приходило в себя мучительно. Ощущения захлестывали. На губах, как недавно в поле, ощущала кровь, а сама скользила по полу спиной. Не может быть. Меня тащат за ноги. А я, как кукла, бьюсь головой о каменный пол. Сильный рывок. видимо, сделанной с натугой, и в глаза бьет свет, а сознание снова отключается. Второй раз, когда я очнулась, этот же свет падал на навеки. Я попробовала открыть глаза и тут же закрыла, успев лишь заметить, что сверху надо мной окно, и яркий солнечный луч пробивается из него и светит мне прямо в лицо. Попыталась пошевелить руками, и ногами и... не смогла. Что-то сковывало меня, а если пошевелиться сильнее, то это что-то впивалось в кожу. Веревки, — сообразила я, — меня связали. Поморщилась. Каждое движение отдавалось болью в голове и теле. Хорошо еще, если ничего не сломано. Хотя какой смысл думать о сломанных конечностях, когда, похоже, вся твоя жизнь висит на волоске? Паника волной затопила сердце и разум. Я дернулась и вновь распахнула веки. На этот раз могла терпеть свет, хотя из-за него было плохо видно. «Надо мной каменный потолок, стена, окно, а сама я лежу на полу, спеленутая веревками, как мумия». Фиксировал мозг на тренированной спецслужбами оценивать ситуацию независимо от чувств, отодвинуть их, оценивать и пытаться действовать ради выживания и дела. Так учили. Я несколько раз глубоко вдохнула, хоть дыхание срывалось, а сердце то выпрыгивало из груди, то подскакивало и застывало где-то в горле. «Успокоиться, осмотреться лучше». Но я не успела. «А ты симпатичная?» Услышала я откуда-то слева незнакомый женский голос, весьма приятный, хорошо поставленный, дама явно умеет услаждать мужской слух низкими бархатными нотами. Тонкие, но цепкие и сильные пальцы схватили меня за подбородок и развернули мою голову. Я увидела фигуру, закутанную в длинный темно-серый плащ, так что не видно сложения женщины. Капюшон был надвинут низко, а само лицо скрывала черная маска птицы с длинным клювом и узкими прорезями для глаз. Рука, стиснувшая до боли мой подбородок, была в перчатке. «Это может быть любая девушка с отбора или вообще любая другая женщина», Точно я лишь могла сказать, что голос не принадлежал ни те, ни герцогине, ни любой другой девушке из тех, с кем я успела познакомиться. Это даже радовало, насколько можно обрадоваться в моей ситуации. «Кто вы?» — прошептала я с трудом. «Я?» — послышалась усмешка. «Какая тебе разница? Ты скоро умрешь, Вот буквально сейчас. Мое имя не даст тебе ничего». Женщина отпустила мой подбородок, а я попробовала незаметно пошевелиться. Опробовала на прочность веревки. Меня учили, как можно ослабить путы и даже освободиться. Просто на это нужно время. А у меня нет времени. Эта гадюка решила убить меня прямо сейчас. Неужели так все и закончится? Если освободиться невозможно, разговаривай с похитителем. Что бы они ни говорили, многие из них хотят поделиться своими планами. Всплыли в голове слова Марка Игнатьевича. «За что вы хотите убить меня?» — спросила я. «За что?» Женщина поднялась на ноги и задумчиво застыла надо мной, а я продолжила тихонько избиваться в надежде ослабить веревки. Боль вспыхивала в голове, груди, ногах, и я едва сдерживалась, чтобы не закусить губу. «Ничего личного. Я не знаю, что ты за человек. а Знаю лишь, что ты очень живуча». Она усмехнулась под маской. «Очень». — Уже падение с лошади свело бы другую в могилу. — Впрочем, — дама наигранно вздохнула, —— Наверное, тебе повезло, что Эрмиор остановился помочь тебе. Просто повезло. — Вы видели, как я упала с лошади? — спросила я удивлённо. — Дай бог, чтобы дама и дальше продолжала разговаривать, потому что я начала ощущать, что веревки сковывают меня чуть слабее. — Да. — кажется, под маской возникла змеиная улыбка. — Какие вы все наивные! — Я наблюдала за столпотворением у ворот. И знаешь, кроме магии есть разные вещи. Например, увеличительный прибор. Я смогла разглядеть тебя. Не ожидала, девочка? Не ожидала, — призналась я. Действительно не думала, что кто-то смотрел в поле в подзорную трубу. Значит, женщина стояла где-то в замке, у террасы или у окна. Женщина отвернулась, отошла к стене, возле которой стоял небольшой каменный стол, и принялась что-то ловко на нем делать — А я заворочалась сильнее. Больно, страшно и ничего не получается. Хоть бы одну руку высвободить. Но, похоже, дама знала толку в узлах и веревках. Господи, неужели мне никто не поможет? Я глубоко вдохнула, чтобы заорать. Вдруг кто-нибудь услышит. Но тут женщина развернулась ко мне. В голове мелькнуло, что она высокая, а накидка скрывает красивую статную фигуру. «Не вздумай орать, сделаю больно». — цыкнула она и приподняла левую руку. В ней был... Я могла назвать это лишь большим грубым шприцем. — Сок Мариты. Не выявить магически, и ты умрешь безболезненно, — пояснила она. — Если, конечно, не зарешь В противном случае я убью тебя магией и весьма неприятным способом. Знаешь, как больно, когда ломаются все кости? — Но почему? Я ведь не хотела упасть с лошади. Я не ставила цели познакомиться с ним, и это... «Не дает мне преимуществ», — не выдержала я. Дама чуть опустила руку со шприцем, откинулась назад и вдруг рассмеялась. «Наивная дурочка! Конечно, ты не виновата. Ты просто очень везучая. Ты должна была умереть, еще, когда мои люди напали на тебя. Должна была сломать шею сейчас на лестнице. Но ты до сих пор жива, поэтому приходится с тобой возиться. Неужели ты думаешь, что это из-за твоего знакомства с Эрмиором? Нет, дорогая, единственная твоя вина». Она понизила голос. «Это то, что ты полностью совпадаешь с тем предсказанием, от которого я должна защитить нас с королем. Хо, ты о нем даже не слышала!» Выходит, и тех всадников наняла эта дама, и все действительно из-за предсказания. «Что за предсказание?» — почти крикнула я. «Тише!» Она шагнула ко мне, подняла шприцы, выдавила капельку вверх, как профессиональная медсестра. «Хотя зачем?» В ее ситуации можно не бояться пузырьков воздуха. Предсказание о тебе, малышка, усмехнулась она. Только зачем тебе знать, его милая, если оно все равно не исполнится? почти пропела она и начала наклоняться. О, Господи, неужели так все и закончится? Ей изо всех сил дернулась, но результатом было лишь то, что веревки больно впились в тело. Эрмиор! заорала я мысленно, Ты обещал, что не позволишь меня убить. Обещал. Да где ты, дракон ты долбанный?» Темная фигура застыла надо мной на несколько мгновений, пока мой взгляд судорожно шарил по комнате в поисках спасения. «Дверь. На противоположной стене была большая тяжелая дверь. Твой дар — открывать двери», — вспомнились слова те. «Может, ты мне поможешь как-то? Неведомый дар. Дверь. Откройся, что ли?» Дама совсем близко склонилась надо мной и нацелилась шприцем куда-то мне под ключицу, но остановилась, просунула руку мне под затылок и вгляделась в лицо. «Ну, прощай, маленькая неудачливая избранная!» — улыбнулась она, покачала головой под капюшоном и вдруг сказала. «Что ж, хочешь знать предсказание? Пожалуй, я расскажу тебе перед твоим уходом. Только что мне толку-то теперь от него?» — подумала я. Отправилась в другой мир, чтобы умереть на третий день. И король хорош. Где его защита? Эрмиор будет великим и необузданным властителем, а укротит дракона та, что прискачет из молиты в первых лучах заката в последний день перед отбором. Как-то даже ласково шепнула женщина. «Мы с тобой знаем, что это ты. Тебя и ждали мои люди там, в лесу». Всем понятно, что значит «укротит». Я не против, чтобы он женился. Все равно вернется в мои покои. Но та, что укротит, может отнять у меня короля. Это мне не нужно. — Ого! — пронеслось в голове. Дама вздохнула, и тонкая иголочка коснулась моей кожи. — Все, господи, все! Неужели? Прости меня за все! Я крепко зажмурилась. И в этот момент из-за двери послышались голоса.